Итак, обучаемые собираются вместе, для них создается размеренный ритм жизни, они усиленно практикуют сеансы расслабления, им читают специально подобранные по звучанию сутры, к ним представляют признанных авторитетов и так далее. Так создается особая психологическая обстановка. В процессе интенсивной медитации Происходит ценное для человеческого организма любой культуры единение физических и духовных сил. Профессор Токийского университета Сакума в своих работах по исследованию дзен-медитации утверждает, что эта процедура очень полезна каждому. Буддийская философия объясняет полученный от медитации эффект в мистических терминах. Японский профессор Харай полагает, что здесь ничего мистического нет. Медитация вызывает реальные психологические сдвиги, которыми, считает он, надо научиться управлять. Несмотря на многовековую историю, медитация до сих пор кажется многим таинственной, непостижимой. Эти впечатления преувеличены. Психологический комфорт, который несет человеку медитация – И это бесспорно обеспечивается посредством подавления рациональной функции психики. Известно, что данная функция связана с акцентированием у человека переживаний, которые закрепляются в коре головного мозга на базе второй сигнальной системы, то есть с помощью слов. В словах закрепляются все чувственные переживания – громко, тихо, приятно, красиво и так далее. А также сложные комплексы отражения объективной действительности – любовь, война, мир, свобода. Человек всегда и везде бодрствует под бременем слов, терминов, понятий, стереотипов. Слова не оставляют его даже во сне. Отсюда дискомфорт. Медитация уводит человека от груза вербального воздействия. Она отдает его во власть непосредственных ощущений. В условиях медитации человек отходит от восприятия мира через слова. Он вчувствуется в окружающую обстановку всем своим существом. Человеческое «я», растворяясь в бытии, переходит границы личностной определенности. Наступает великое озарение. Для этого используются два описанных выше метода – решение Коанов и Цзадзен. В обоих случаях происходит торможение или даже отключение второй сигнальной системы. Чрезмерное торможение здесь может привести к необратимым потерям в речи или даже к изменениям в самосознании, что известно как дзенская болезнь – дзембер. Штейнер обнаруживает ссылки на данное явление в работах японских мыслителей далекого прошлого. Нет сомнения в том, что чрезмерное увлечение погоней за великим озарением может оказаться вредным для человека. Но умеренная тренировка полезна практически всем. Целенаправленная медитация таит в себе поистине неисчерпаемые педагогические возможности. Японцы на протяжении столетий, развивая упражнения по медитации, стихийно отобрали все ценное, закрепив его в различных сферах жизнедеятельности можно перечислить следующие стороны положительного эффекта этих упражнений. Первое. Повышение жизненного тонуса, способствующее избавлению от хронических недугов. Второе. Стабилизация нервных процессов и излечивание неврозов. Третье. Перестройка темперамента. Как известно, темперамент западная психология относит к наиболее стабильным структурам личности, подверженным лишь незначительным изменениям в процессе воспитания. Психолог Платонов считает, что темперамент выступает как основа биологически обусловленной подструктуры личности, которая зависит от физиологических и даже морфологических особенностей нервной системы. Советская психология в целом сдержанно относилась к возможным изменениям основных свойств темперамента. Восточная психология, а тем более издревле сложившаяся на востоке системы воспитания, главную задачу видят в совершенствовании и переделке темперамента. Под влиянием позы и отработки навыков дыхания в некоторых случаях происходит полная перестройка темперамента. Четвертое. Формирование воли. Пятое. Обеспечение высокой производительности труда, предотвращение и ликвидации конфликтов в группах. Шестое. Повышение интеллектуальных возможностей. Имеется много фактов, свидетельствующих о том, что цзадзен способствует воспитанию творческих способностей, улучшению памяти, выработке навыков решения разного рода проблем.